Антонина Крейн шолах Теневые блики Глава первая. Долг перед обществом И я коснулся дна и, оттолкнувшись, вверх поплыл на свет неведомых невидимых планет. Старинная дельская песня Дважды в месяц на новую и на полную луну все жители Шолоха крепко запирают двери своих домов. В это время смутные тени в темно-зеленых одеждах выходят в лес, их неясные лица под глубокими капюшонами дышат золотом старинных гобеленов, а ярко-оранжевые фонари освещают им путь. Шаги незнакомцев легки. Ни одна травинка не чувствует их тихой поступи. Всюду царит безмолвие. Не крикнет птица, не шелохнется листва старой ивы. В такие ночи шолох, столица лесного королевства, безраздельно отдан духам. Мы называем их бокки, потому что на древнем наречии восточных пределов бокки означает искра, тайна и непостижимая. Бокки бродят по всему городу, Они кружат по дубовым рощам, выходят на центральные улицы, спускаются к бурным водам реки Нейрис. Иногда они подолгу стоят под окнами того или иного дома, и только фонари со скрипом раскачиваются на ветру. Никто не смеет нарушить дозор Бокки с фонарями. Нельзя препятствовать их скорбным прогулкам. Они егеря старых королей – важнейшая часть нашей истории. Признавая право Бокки на две ночи в месяц, Мы будто снимаем шляпу перед богами-хранителями, без которых Шолох никогда не стал бы Шолохом. Но как быть, если дух уже битый час топчется на твоей клумбе и колотит, колотит, непрестанно колотит в окно фонарем? «Вот зараза!» Кадия поднялась из кресла и потопала к нарушителю спокойствия. От обжигающего чая носик подруги раскраснелся, оттеняя ее пшеничную шевелюру. «Эй, ты! Призрак!» Кат ткнула пальцем в стекло. «А ну, брысь отсюда!» Ноль эффекта. Бокки по ту сторону продолжал бесчинствовать, хотя я на его месте поумерила бы пыл. Кадия страшна в гневе. Писаная красавица, стражница, дочь высокопоставленного чиновника и просто боевая натура, она кому хочешь задаст жару, будь он хоть трижды непостижимый. Я тоже с любопытством подошла туда, где спальня обрывалась в ночь. За панорамным окном во всю стену, выпуклым как аквариум, мир духа вплыл под толщей волшебства. И только Бокки все стучал. Вот сумасшедший дятел. «Что будем делать?» — протянула я. «Не обращайте внимания, тогда ему, наверное, надоест», — предложил Даху. Даху это третий и последний из нашей дружной компании. Сейчас вдруг полулежал на диване», И длинный полосатый шарф обматывал его шею свободными петлями, свисая чуть ли не до пола. Даху дотошно изучал передавицу в лучшая столичная газета, печатавшаяся под редакцией Анте-Давьера. В новостях не было ничего интересного, но Даху, знаете ли, педант, и думаю, он прав насчёт Боки. Я кивнула и наглухо задёрнула шторы. «Вот и славненько!» — одобрила Кадия, когда глубокий синий бархат приглушил истерику духа. Подруга с размаху плюхнулась на грушеподобный пуф, схватила миску с виноградом и продолжила учиться ловить ягоды ртом с подброса. Получалось ужасно. Половина трагически улетала на пол, но Кадию это не смущало, её вообще немногое могло смутить, к сожалению. «Кстати, да, я же не объяснила. Кадия, Даху и я — бывшие однокурсники. Семь лет мы втроём учились у строгого наставника магистра Орлина». Боюсь, с точки зрения науки мы остались жуткими невеждами, зато обрели нечто не менее ценное, чем знания настоящих друзей, тех, за кого держишься крепко, как за шток мачту во время шторма, и кому легко прощаешь минное поле из винограда на своем ковре. Раз в неделю мы с ребятами собираемся на совместную ночевку у меня дома. Вечеринки всегда проходят одинаково. Мы болтаем обо всем на свете, потом кого-нибудь тянет танцевать, и мы пляшем, будто бешеные кочевники, а ближе к утру заваливаемся спать, и по комнате долго летают уютные шепотки. «Ты уже уснула?» «Да, храпить зараза!» «Давай ему лимоном на язык капнем!» И ни разу ещё в нашу тесную компанию не пытался ворваться чужак, тем более такой неожиданный и рьяный, как Бокки с фонарём. Стук фонаря о стекло всё ещё слышался, но тихо. Я вернулась к своему занятию, подошла к камину и стала технично рвать письма, пришедшие за полгода. Обрывки официальных бумаг, сплошь отказы в приёме на работу, мёртвыми мотыльками падали по ту сторону витой решётки. Будет холодный день, разожгу огонь и спалю всё это к праховой бабушке. — Тинави, а что с твоим последним заявлением? — вдруг с набитым ртом спросила Кадия. Я изобразила, что не слышу. «Тинави!» — пропела подруга. «Каким из них?» — неохотно буркнула я. «На должность тренера по тринапу!» Мой взгляд скользнул по остаткам конверта в глубине камина, я пожала плечами. «Моя кандидатура им не подошла. Вы бы видели, как перекосила рекрутера, когда я сказала, что я магическая калека? Я уж думала инсульт, откачивать его собралась». Кат нахмурилась. «Да перестань ты называть себя калекой. Магия не часть тела. Ее потеря несравнима с физическим увечьем. И, учитывая, где я работаю, я знаю, о чем говорю». «Заметь, ты работаешь, а я нет. Никому в королевстве не нужны отбросы общества». «Эй, девушка, следите за языком». Я отвернулась к книжному шкафу, пряча лицо. В зеркале на полке отразилась, когда Даху таращит глаза и знаками показывает Кази, чтобы она сменила тему. «Деликатный ты мой!» Я фыркнула. «А что? Все равно никто не нуждается в моих услугах. Да, Ху целыми днями гундит, что не реализуется в лазарете, ты жалуешься на коллег-стражников, а я... Завидую, наверное. Очень весело сидеть дома и смотреть, как жизнь проносится мимо, и все из-за одной оплошности в выпускную ночь». Я запнулась, потом с горестью продолжила. Тренаб был моей последней надеждой. Казалось, какое дело миру спорта до моих магических способностей. Но нет, отказ, несмотря на все мои медали. Вот они, сплошные плюсы жизни в колдовской столице. Больше идей о трудоустройстве у меня нет. Так что добро пожаловать на дно тена весь дома страждущих. Я театральным жестом распростерла руки и поклонилась. Перехватив мой взгляд, Даху сочувственно блеснул глазами из-под темно коричневои в цвет волос шапки. Зима на улице или конец мая, как сейчас. Будьте уверены, Даху из дома смеющихся не расстанется связанными аксессуарами. Богемный шик? Да нет, скорее нехитрый способ спрятать шрамы, полученные в детстве, и седые пряди на макушке. Кадия жеринулась в бой, выкарабкалась из мягкого пуфа, засасывающего как зыбучие пески, Подошла ко мне и ободряюще потрепала по плечу. Жест получился воистину материнским. Кадя выше меня на голову. «А ну отставить грусть! Надо продолжать бороться! Бороться до конца!» Патетически заявила Кад, как на трибуне выступала. Исследуя ее завету, со стороны окна послышалось настолько отчаянное страшное звяканье стекла о стекло, что мы втроем аж подпрыгнули. Даху мигом отбросил газету, Друг вскочил, подбежал к окну и дернул за бархатную веревочку. Шторы со скрипом разъехались в стороны, за ними, как на театральной сцене, снова возник Бокки с фонарем. На сей раз пустое лицо призрака оказалось в пугающей близости, оно почти прижималось к стеклу. Туманный подол зеленого плаща змейкой вился вокруг моих розовых кустов. Сгустившаяся до черноты ночь пахла холодом. Даху шумно сглотнул и хотел отступить, Но мы с Кади уже подпёрли его сзади, ведь нам известно любопытство веселее страха. В стекле слабо светились наши отражения, задиристая красотка Кад, носатик Даху и моя глазастая физиономия. Между нами будто мистический судья, мерцал стоявший по ту сторону бокки. У лесного духа резко прибавилось энтузиазма, теперь он колотил без остановки. сказала я, — «он так окно разобьёт». «Да он там не один!» Отражение даху зашевелило полупрозрачным ртом. «Вон, от леса еще идут!» в следующие пару минут мы во все глаза таращились на происходящее в саду. Музыкальное сопровождение в стиле «звяк-дзиньк-звяк-тыдыщ» добавляло сцене колорита. Вдали, между густо растущих сосен, зажигались новые и новые огоньки. Оранжевые искры в лесной прохладе, тихое и влажное, как речное дно. Призраки приближались, плывя в двух сантиметрах над землей. Кадя озадаченно нахмыкнула. Тинави, у тебя дома достаточно еды? Чувствую, придется держать осаду». Вдруг Даху прильнул к окну, всматриваясь. У калитки творилось неладное. Две дюжины Бокки столпились там тесным кругом. Наш Бокки-первопроходец тоже развернулся и отчалил. Мне показалось, что нечто чужеродное закралось среди духов. Я сощурилась. В зеленовато-зыбких рядах мелькнуло что-то белое. «Еще раз, еще!» «Народ! А там, может быть, человек?» Голос у Кадзии неожиданно охрип. «Да вряд ли», — протянула я. И тотчас мы поняли, что ни разу не вряд ли. Среди боки действительно затесался кто-то в белой одежде. Человек был плохо виден, но, судя по всему, отчаянно махал руками. Даху не стал махать в ответ, и молча бросился в прихожую, мы кинулись за ним. В моей голове лихорадочно завертелись обрывки старых сказок: Кто выйдет к Бокке, того найдут через сорок дней под горой. Бокки коснулся шили Ордана, и мальчик обернулся черной птицей, после чего навсегда улетел в ночное небо. Или вот это мое любимое. Бокке поставил фонарь на землю и съел ее живьем. Что вполне могло оказаться правдой, Потому что в шолохе настолько уважают Бокки и настолько боятся нарушить хлипкое магическое равновесие, помешав им, что никогда не изучают духов экспериментально, только на расстоянии, через окошко и по книжкам. А значит никто по факту не знает, чем обернется столкновение с Бокки лицом к лицу, вернее лицом к капюшону. В коридоре Кадия молниеносно сдернула с крючка мою биту для тринапа и пинком распахнула дверь. Мгновение спустя она уже мчалась через лужайку, тонконогая и стремительная, как зубастая цапля рычащих болот. Даху семенил следом, стараясь не расплескать собранное в ладонях заклятие. «Итак, прошу любить и жаловать. Мои друзья – храбрые самоубийцы. Ладно, Кадия, она стражница и привыкла к тому, что может надрать задницу очень многим, но зачем доходяга Даху из года в год сует голову в самые узкие и безнадежные петли – это для меня загадка». С гугобьющимся сердцем я выбежала за ними, замешкалась на пороге в надежде прихватить какое-нибудь оружие, но откуда оно у меня? Пришлось ограничиться пыльным зонтиком. Ох уж этот диктат повседневности. Трава под босыми ногами была неприятно холодной, полная луна просвечивала сквозь верхушки пинии. В ее неверном свете сцена, развернувшаяся в саду, напоминала шаманский обряд. При появлении Кадии, которая с криками бежала в авангарде нашей маленькой армии, боки начали медленно расходиться, очень медленно, как мёд, лениво уступающий воткнутой в него ложки. Подруге пришлось остановиться и грозно потрясать битой, не сходя с места, иначе бы она просто врезалась в неохотно разбредающихся духов. Серая флисовая пижама Кад издалека казалась доспехами. «Ну-ка пошли отсюда! Кыш!» Подруга разгоняла бокки как кур на ферме. Как ни странно, призраки слушались, уплывали прочь с таким колоссальным спокойствием, будто все было в пределах нормы. Даху подскочил к лежащему на земле пареньку, возле того еще отиралась пара бокки, но лекаря, вошедшего враж, это не смутило. Он прошмыгнул, предупреждающий, приоткрыв ладони с бурлящим заклятием, и был таков. «Я выставила зонтик на манер щита, и стала оттеснять запоздавших духов в бок, Кадия продолжала размахивать битой и сыпать проклятиями. Это было излишне. Бокки все равно не собирались оставаться в обществе таких негостеприимных хозяев. Чуть ли не откланившись напоследок, они растворились вдали. Виновником нашей вылазки оказался подросток лет двенадцати. Невысокий, с лицом правильной овальной формы, он свернулся на траве калачиком, и лежал, подложив руку под голову. Уютненько так лежал. Каштановые волосы с легкой рыжинкой, совсем как у меня, были подстрижены под горшок. Курносвенос нос побледнел, созвездие из родинок темнело на щеках, а белый комбинезон мальчика был перепачкан зелеными стрелами разнотравья и земляной крошкой. «Он жив?» — с опаской уточнила даху вдруг пытался нащупать у незнакомца пульс. Шапка Даху съехала на бекрень, фисташковые глаза блестели от адреналина. «Да», — облегчённо выдохнул он. «Ещё как жив». «Тогда затащим мальчишку в дом». Я огляделась. Вдруг духи вернутся. Мы втроём подхватили жертву на манер мешка с песком и заторопились в сторону коттеджа. Поднявшийся ветер лишил меня видимости, длиннющие волосы Кадии налепились мне на лицо, Так что я шла почти наобум, но все равно увидела, когда из руки мальчика что-то выпало. «Донесем, я потом подниму», — предложил Даху, Наш спасенный был на удивление тяжелым для своего телосложения. «Он что, кольчугу под одеждой таскает? Откуда столько килограммов?» — пыхтела я, преодолевая последние ступени своего так не кстати высокого крыльца. «Нет, точно не кольчугу!» «Она б из-под рубахи выпирала!» — сознанием дела прокомментировала Кат. Наконец мальчик оказался в гостиной. Филин-марах, мой домашний питомец, проснулся и тревожно заухал в углу. «Я мигом», — сказал Даху и вышел в ночь. Когда он вернулся, его глаза были в два раза больше, чем обычно, а шапка окончательно уползла на затылок, шарф размотался, волочась за другом по полу. «До меня дотронулся Бокки!» Глухо сказал Даху. «Что? Как? Они же все ушли!» Один остался. Когда я поднял вещицу, Боки уже стоял рядом. Он коснулся моего локтя и пропал. Но теперь я испытываю некий дискомфорт и ощущаю... <coughs> перепад температур. Я потрогала руку Даху, кожа была ледяной. Друг вручил мне безделушку мальчика и начал интенсивно растирать локоть. Вещица представляла собой цилиндр из неизвестного фиолетового металла. Она оканчивалась широкой частью, похожей на абажур, который сбоку перекрывало молочно-белое стекло. Посередине нашлась мягкая кнопка со схематично изображенной дверью, я нажала на нее несколько раз, но ничего не произошло. Я положила вещицу на стол и снова посмотрела на даху, смеющегося знобила. Возможно, ощущение холода «Это нервное», — предположила я. «Надеюсь», — Даху передёрнула. «Не хочу практиковать ампутацию на самом себе. Как раз на следующей неделе её проходить будем». «Да ладно. Если ты не затянешь с исповедью, тебя мигом вылечат». «Ты думаешь, мне стоит рассказать в лазарете о случившемся? Да за выход к боке меня лишат стипендии». «По-твоему, стипендия важнее руки?» Кадзи, рубанув по воздуху ладонью, прервала нашу дискуссию. Так, народ, давайте решать проблемы по мере поступления. Сейчас у нас есть некий мальчик без сознания, и лично я хочу привести его в чувство, чтобы понять, за каким прахом он поперся гулять в полнолуние. Может, он вообще оборотень какой, и мы зря его спасли. Нужно срочно определиться с его добропорядочностью. Это наш долг перед обществом, так что извольте помочь. Даху, на пощечины он не реагирует, «Что там с пробуждающими заклятиями?» Заклинания не сработали, мальчик мирно спал. Оставшееся до рассвета время, а поздней весной солнце встаёт очень рано, мы пытались его разбудить, кадя пинками и ушатом ледяной воды, даху ворожбой я уговорами. Под утро мы совершили ещё одно жуткое преступление. Связали подростка простынями, затолкали получившийся кулек между диваном и стеной и с полными сомнения душами легли спать. «Кат!» — шепнула я подруге, когда Даху вырубился. «Как думаешь, нас не посадят за такое в тюрьму?» «Сегодня не посадят!» — оптимистично отмахнулась Кадия и сразу же мирно засопела. Я со вздохом последовала ее примеру.